Территория Европейского Союза. Отроги меридианного хребта. 2 в т о р о й год. д 9 е в о е число п я т г о месяца. Понедельник. 13-10. Успех был полный. Взятая в два дня засада истреблена полностью, до последнего человека. Пленных не было, никто не сдавался. С нашей стороны погиб один а м о в е ц стрелявший из АГС. Пуля попала в поворотный круг турели и отрикошетировала прямо под с р е с в е р х На поле боя мы насчитали 48 трупов, захватили п р о р у у оружия, боеприпасов, два больших внедорожных грузовика Ивека и два американских армейских джипа М-15-1А2 старого образца, но новых на вид, видать с длительного хранения, обычно называемых МАТ. Нашли седитил и т р у п давешнего чеченца, при котором были радиочастотный сканер и две карты. Одна карта была с маршутом, р нарисованным братьями Ван р и т м е р Вторая же карта была заполнена по-русски, но кодировка квадратов с н е м ц о в с к о й не совпадала. Немцов без ц е р е м о н о с требовал карту у лейтенанта московских о м о н о в ц е в сравнил. Все стало на свои места. Силаев продал карту с маршутом р чеченцам. Сам приказал лейтенанту докладывать ежедневно о м е с т о положении конвоя. Сигнал добегал до Силаева, а заодно и до засады. н е м ц о в поступил просто: при подходе к у г л у м е р и дианного хребта просто свинтил антенны с а м о н о в с к и х тигров и пригрозил пристрелить каждого, кто попытается нарушить режим радиомолчания. д до о м о н о в ц е в дошло, что это не из проста, и в п о с л е д н и е сутки конвой окончательно пропал из эфира. Засада занервничала. Видимо, просидели на позициях долго, опасаясь, что конвой пойдет ночами. Все устали. Фланговые дозоры, сидящие вдалеке от глаз начальства, расслабились и обнаружили себя. Осмотрели поле перед позициями. Действительно, растяжек было очень много. Снимать не стали, протрарили все кошками, вызвав норыство срабатываний, а потом на всякий случай обозначили места флажками. А враг тоже был минирован. управляемым минным полем с устройством радиоподрыва. Две антенны аккуратно выведены из земли в кустах. Во избежание сюрпризов всю эту конструкцию тоже подорвали. Фугас оказался серьезный: цилиндрический бочонок СМТекса чешского аналога нашего Пластита и американской Си-4, с трех сторон обложенный пластиковыми коробками с поражающими элементами, н а р у б л е н н о й стальной арматурой, педкая самодельная монка. только очень большая и с радиовзрывателем. Фугас сняли, на неизвлекаемость его никто не ставил. Видимо, хотели в случае неудачи забрать с собой. Понятное дело, таким добром здесь не разбрасываются. Пока меня возили за моей спрятанной в саване Тойотой, бойцы разложили на взятом из м а т о брезенте трофеи. Вооружена засада была р а з н о м а с т н а Были и М16 разных модификаций, и немецкие Ж3. Две новенькие Ж-36 бундесверовой с к версии н е э к с п о р т н ы й с добавительными электронными прицелами, две ф f a l в а н г л и й с к о й полуавтоматической версии. Было целых четыре пулемета: один М-60 и три h k 2 1 на сошках и станке. Два из них были повреждены. Снайперов или, по крайней мере, бойцов с о снайперскими винтовками было двое. От одного осталась американская армейская М21 в отличном состоянии, скорее даже новая. А от второго китайская версия СВД. Вот этого даром не надо. Сами нападавшие были разношерстно обмундированы, но лица были достаточно однотипны – явные латиноамериканцы с примесью индейской крови. Много таких лиц во всяких Перу и Гондурасах. И что получается? Похоже, что нападавшие наемная банда. Им из Латинского союза, в котором на самом деле никакого союза нет, а сплошные разногласия, сюда совсем недалеко. Настоящие т о страны этого союза дальше расположены, а между ними и этими землями бандитские предгорья. Нанял их или сам чеченец, или кто-то ему помог. Маршрут отхода по границе территории Евросоюза и территории Техас до самых американских штатов. Почему туда и какими силами? то, что б а н д а должна была пере... перегонять з а х в а ч е н н ы й транспорт, было правдоподобно. Не так уж много машин нашлось в ложбине. Похоже, что народу у них было с запасом. Скрытный маршрут проложен до штатов, а дальше спокойно общими дорогами в составе этой банды вы делаете мне смеяться, как говорили в Одессе. Пусть и тот новичок и то соображаю, что даже при нынешней анархии Никто бы не потерпел на своих дорогах такой толпы ухорезов, а дальше, дальше то что? Их или встречают там, и они, сдав груз, отходят обратно по тому же маршруту, или банда исчезает, учитывая особую важность груза. И это вероятнее всего, а то болтать начнут как заведено у всех тамошних испаноязычных граждан, перед девками на фестах станут к о з ы р я т ь знанием, куда российский конвой делся. в о о б р а ж е н и е селянок поражать и разойдутся лишние сведения по всей земле, а так начнут конвой искать, найдут следы боя в углу, где вечно что-то случается, сразу понятно, налетела банда и з з а хребта, что в этих местах как традиция стала, схватила, что смогла, и з а хребет убежала, а потом другая банда пошла в р е д на южные территории, но попала в засаду и погибла вся, прошу выписать премии. И никак это между собой не связано. А больше сколько не ни думай, ничего не придумаешь. Посоветовался я с Немцовым и Владимирским, поделился выводами, а у них выводы такие же, потому как с и х слов груз этот американцам по зарез нужен. Но самим на захват идти проблем не оберешься, боком такой ред выйдет, нельзя им на прямую конфронтацию, а если так, как сейчас, то ничего не докарешь. Вот сейчас же у нас никаких доказательств нет, даже не можем доказать, что на карте маршрут отхода захваченного конвоя, а не, скажем, маршрут следующего рейда банды или план охоты на Рогача. Единственное, что уже доказано, что Силаев сука и что не жить ему больше. Причем такую идею первыми сами московские амонацы подали, ведь их же собственный начальник в засаду завел. Странно было бы ожидать другой реакции. Пока разбирались с транспортом и трофеями, ко мне в очередной раз немцов подошел и спросил, указав на ложный ряд труп ы бандитов. Твоих сколько среди них? Моих шестеро начал п е р е ч и с л я т ь я. Один пулеметчик, двое гранатометчиков из левого флангового дозора и трое в поле, когда уползать начали. Ты у нас не штатный, а привлеченным сотрудником мы платим за каждого убитого бандита, и трофеи с них твои. Я не против, в общем-то, но я же не за деньги, даже немного возмутился я. Не то, чтобы я против, но не за это б и л с я если уж честно. Хотя отказываться не буду, как на духу отвечу. Тем более, что заслуженно. Да и платит орден, а с него грех денег не взять. Уговорил чёт к р а с н о р е ч и в ы й махнул я рукой решительно. Согласен, платите. Я, можно сказать, для вас винтовку с п р и б л у д а м и купил. Так хоть окупится. Я тряхнул армалайтом, показывая, что именно у меня должно окупиться. Кстати, ты мне вот что скажи, задал я вопрос давно крутившийся в голове. А что тут за каждую голову платят, а доказательная база и все такое? Ну если ты один, то могут и не заплатить, заявил н е м ц о в Мало ли кого ты завалил. Оружие в руки сунул и снял. А если при свидетелях, то тогда заплатят. К тому же это только разбоя на дорогах и на море касается. Понятно. С этого не проживешь, засмеялся я. Слушай, а в ППД или в Демидовске нашим оружием и приблудами к нему закупиться можно? Ну так довольно ограниченно, ответил немцов. Ничего такого, чего ты в другом месте бы не купил. Калаша купишь, даже РПК, а что с е р ь е з н е й Уже нет. А что надо? Да пока сам точно не знаю, задумался я. А винторез прикупить реально? Шутишь? Засмеялся н е м о в Ты в магазине п БС не купишь ни то, что винторез. Нет, это имущество военное. Вступай в ряды, так сказать, и тогда, может быть. А ты что? Решил себе в кузове пирамиду оружейную поставить, а заполнить и так кататься? Запас карман не тянет, п о ж а л я плечами. Тогда М 2 1 н мне отдай. Чего не понял н е м ц о в Снайперка самозарядная в трофеях, напомнил я, и даже показал пальцем на брезент с разложенным оружием. Как раз то, чего мне не хватает для полного счастья. Да, задумался немцов. Ну, тут твоих трофеев вроде как тоже хватает, а я пока не приходил. Бери. Вот и отлично обрадовался я. Прямо сейчас и возьму. Самозарядная снайперка мне тоже очень даже может пригодиться. На дистанциях до 600 она лучше всего. Была бы СВД, вообще б ы л о бы замечательно, но брать китайца все же не р и с к н у Много слышал о них отзывов и все больше не очень, особенно о кучности и реальных калибрах стволов. Да куда тебе столько? Опять спросил немцов. Я же один перемещаюсь по куда? Трудно сказать, что понадобится, ответил я, присев на колено возле б р е з е н т а с т р о ф е я м и Единственное возможное мое преимущество перед вероятным противником — достаточное количество хорошего и подходящего к обстоятельствам оружия и много боеприпасов. А с места у меня все нормально, машина большая. А, Понятно, кивнул капитан. Был у нас такой псих вроде тебя, потом в егеря перешел, тоже все, что зарабатывал, в оружие нам тратил. Домой к нему зайдешь, волосы дыбом, будто в одиночку, дикие острова собрался захватывать. И тоже снайпер заметь. В о о б щ е это у вас, наверное, профессиональное заболевание. А ты, как думал, почти натурально возмутился я. Это вы можете в б е л ы свет как в копеечку полить, а у нас каждый винтик на результат влияет. Вот и начинаешь улучшать, менять что-то новое, искать. И так со всем оружием, не только с винтовками. Да, пожалуй, профессиональная болезнь. Ладно, лечить не станем, подвел итог спору н е м ц о в Пойду по трофейному транспорту водил рассажу. Мимо городка одного пойдем, Аламо, там продадим излишки. Возле дороги стоят так, что у них там и стоянки, с о х р а н о й и мотели, и заправки, и мастерские. И любой груз, зашедший в город, берут под ответственность, хоть охрану не выставляй. Никогда из транспорта ничего не пропадало. А посторонние? Да все под охраной стоит отрезал немцев. А если кто попытается и попадется, они его судом линче. Петлю на шею и на первом суку тикаться не будут. Решительные хлопцы. Их дорога к о р м и т поэтому репутацию б л ю д у т И еще н е с к о т разводят. Такие стейки, как у них, ты вряд ли где еще попробуешь. Хороший городок, видать, протянул я, задумавшись о стейках. А че Аламо назвали? Да была история через год после основания. Здоровая банда и з а хребта пришла, так местные чуть не три дня отбивались. И все уже отбились. Ладно, поконем. А пивок с т е й к а м там есть?